Между тем на арене за стеклом хоть что-то начало происходить. Правда и особым действием это не назовешь. Так, его слабое подобие, которое только подлило масло в огонь, в и так уже разгоревшиеся неудовольствия и раздражение собравшихся тут разумных. Выпускай наших бойцов, скомандовал их капитан Троку. Тот кивнул ему в ответ и что-то передал своим подчиненным. Между тем Декар еле шевелясь, приподнял голову и стал осматривать помещение, в котором оказался. И делал это он до тех пор, пока на противоположной стороне как раз и не появилась пара их будущих бойцов, резатов. В сравнении с жалким подобием на хоть какого-то воина, каким сейчас выглядел валяющийся у подножия арены Декар. Резаты смотрелись вполне себе представительно. Трехметровые гиганты с недавно открытой планеты, введенные в состав Содружества и не утратившие еще своих диких привычек, традиций и инстинктов. И поэтому они вполне спокойно отнеслись к предстоящей проверке. Надо так надо, так и читалось во всем их облике. Сейчас они с какой-то варварской обыденностью готовились разделаться с лежащим напротив них существом. Орженные, экипированные, они стояли напротив валяющегося недобитка, оставшегося после игрищ их хозяйки, и с любопытством рассматривали его. Не повезло еще одному неудачнику. Такова его судьба, и это не их вина». «Вот они, наши мальчики!» — с каким-то вожделением произнесла хозяйка. «Ну, где их зверюшки?» — капризно уточнила она. «Сначала проверим этих», — ответил ей капитан и указал на Рязатор. «Дорогой, да мы и так все видим. Если их выбрал трог, то там и смотреть будет не на что. Ну, пусть они покажут, что могут их милые малыши». И она кивнула в направлении помещения, — где были заперты звери. Капитан посмотрел на так еще и не сдвинувшегося с места дикаря и лениво дал отмашку троку. «Ты ее слышал!» — скомандовал он. Потом капитан повернулся лицом к женщине с капризными и надутыми в притворстве губками и произнес «Все, что угодно для тебя, дорогая!» После чего откинулся на спинку кресла, без особого интереса, наблюдая за происходящим на арене. Та в притворном, а может и нет удовольствий, захлопала в ладоши. Видимо, Трок тоже практически мгновенно оценил боевые качества как своих фаворитов, так и предположительно противостоящего им и все так же лишь в теории готового к бою дикаря, захваченного в последнем рейде. «Все видели?» в каком находится состоянии этот абориген с отсталой планеты, он и стоять-то нормально не может, не то что сражаться. И потому гигант лишь согласно кивнул на приказ капитана и сказал, «Сейчас все будет». А уже через пару мгновений на арену выпустили животных-хризатов. Да, они на экране выглядели внушительно, Но когда все увидели их воочию и оценили по достоинству, сопоставив этих зверей с же погонщиками и уж тем более будущей жертвой, то даже тотализатор отменили. Никто даже и не собирался ставить на время, которое продержится этот дикарь с варварской планеты против всех этих монстров, которых их хозяева именовали «ручными». Не говоря уж о сохранении его жизни, ему бы и одного из них хватило за глаза. А тут подобных тварей было несколько. «Будет месиво», — констатировал блондин. «Как раз то, что так жаждал увидеть хозяйка». Это поняли и многие остальные. Все прильнули к обзорному окну. Команда любила такие зрелища, как, впрочем, сам корявый, Это не его сейчас будут терзать звери на арене. Зато он сможет потом рассказать в какой-нибудь забегаловке, как быстро могут эти твари разделаться с простым хуманом. К этому времени дикарь немного пришел в себя. И хоть доктор и говорил, что тот тупее даже мебели, что стояла в медотсеке, но то, что рядом опасность, этот варвар понял достаточно быстро – и постарался отползти назад, пока не уперся ногами в одну из стен арены. «Ой, он решил побегать», — просветалась издевка и хозяйка, стараясь наклониться и разглядеть будущую жертву. Блондину с того места, где он стоял, было не очень хорошо видно, что там сейчас делают дикарь, но, судя по разочарованному лицу женщины и довольной роже трока, тот замер, по на месте где-то у стены и даже не пытается сбежать куда-то дальше. Ну или, в крайнем случае, даже не пытался сделать что-то еще. Хотя и деваться-то ему оттуда было особо некуда. Только в пасть этих монстров или поддуло бластеров-резатов, которые те, правда, еще и не вытащили. Видимо, своих зверей новички тренировали не просто так. Загоняли жертву их ручные демоны в обличии домашних и ручных зверюшек вполне профессионально. Ну, если так можно сказать о животных. Они взяли дикаря в плотное полукольцо, отрезав тому пути к побегу, и теперь быстро приближались, с каждым мгновением сокращая расстояние до своей жертвы, ну, или будущего обеда. Блондин как раз пытался отойти на пару шагов в сторону, Стараясь увидеть, что же творится там, на арене, как раздался какой-то первобытный не то рык, не то вой, не то рычане, И в нем прозвучало столько яростной злости, жажды смерти, крови и убийства, что все зрители отскочили от окон, ведущих на арену и замерли на несколько мгновений. Наверное, каждый ощутил, что именно он стал целью этого невидимого и опасного хищника. Сам Корявый даже не смог определиться с тем, что же это он сейчас услышал. Но этот звук пробрал его до мозга костей. Ноги перестали слушаться, и он замер в страхе и отчаянии, не в состоянии даже шелохнуться, боясь привлечь к себе внимание неизвестного. «Смотрите!» Первым вышел из оцепенения док, указывая куда-то за стекло. А на арене происходило странное. И звери, и их погонщики замерли, как, впрочем, все остальные. Первые мгновения они лишь пустыми и заторможенными взглядами смотрели куда-то в направлении стены. Так там же дикарь наконец-то до блондина, и он прильнул к окну, стараясь разглядеть, Что же произошло? Получается, это его рык мы все слышали. Еще успел додумать он свою мысль до того момента, как события на песке арены стали развиваться со скоростью света или даже еще быстрее. И этих нескольких мгновений всеобщего оцепенения дикарю хватило на то, чтобы он начал действовать первым. Как оказалось, он не замер неподвижной статуей у стены арены. Нет, он готовился к битве или охоте, или убийству. Но кто поймет это животное в обличии хоть и необычного, но все же хумана? Но то, что он готовился, это несомненно. Его рык дезориентировал и заставил на несколько мгновений замереть как резатов, так и их монстров. Следующее мгновение... Маленькая комета, оттолкнувшись от стены, полетела в направлении ближайшего к нему зверя. Тот, не раздумывая, прыгнул навстречу дикарю, но, видимо, на это и был расчет. Это животное думает и рассчитывает? Невероятно! Но когда летящий монстр, казалось, уже должен был передними лапами врезаться, внесущегося ему навстречу дикаря, и располосовать тому голову, плечи и грудь. Тот невероятным образом извернулся в воздухе и оказался летящим прямо под зверем Резатов. Еще в мгновение и сильнейший удар двумя ногами в не слишком защищенный толстенным и густым мехом живот зверя подбрасывает пролетающего над мелким хуманом монстра немного вверх. Небольшой же Хуман тем временем, со всей силы ударивший спиной о пол, покрытый песком, кувыркаясь и переворачиваясь в воздухе, оказывается за границей того кольца, в которое его взяли животные фаворитов Трока. Но он не останавливается на этом. Даже не замедляясь, дикарь прыгает за спину ближайшего к нему Резата. До того оказывается пара метров, и он в одном не преодолевает это расстояние. Резат только успевает среагировать на движение, как еще в полете мелкий Хуман, проскользнув под его рукой, ударяет гигант по ноге. Тем самым он заставляет ее одеревенеть, замереть, зависнуть на месте, зафиксировавшись в странном, занесенном для очередного шага положении. Дикарь же в это самое мгновение, не останавливая своего непрерывного и растянутого во времени движения, использует ее как какой-то необычный опорный шест или трамплин. Тем самым он закручивается вокруг толстенной ноги Резата и, используя силу инец и уже двух тел, своего собственного и гиганта, изгибается, изворачивается в воздухе и ударяет его ногами в спину. Так он направляет движение этого прямоходящего трехметрового варвара в десантном костюме прямо в сторону напарника. Как это можно сделать, Корявый не понимал, но все прекрасно видел своими глазами. Мелкий Хуман не собирался сдаваться, он нападал. Вслед за метнувшимся в направлении второго резата снарядом в виде первого гиганта последовал и мелкий дикарь. Второй гигант уже ждал его, вытащив и приготовив к выстрелу оружие, но бластер его не спас. Он не ожидал такого сюрприза, как летящее в него тело напарника, и поэтому замешкался. А потом уже на автомате второй гигант сделал шаг в сторону, уходя с линии полета этого странного снаряда. Но отошел он не в ту сторону, куда следовало. Нужно было двигаться в направлении кинувшихся к нему на помощь животных. А он сделал несколько шагов к противоположной стене, за что и поплатился. Дикарь уже ждал его тут. Вернее, именно к этому маневру противник он и был готов. Разбежавшись и оттолкнувшись от лежащей стены, он схватил гиганта за голову и попросту свернул тому шею, благодаря инерции и силе тяжести, закрутив ее вокруг своей оси и сломав позвонки. «Первого нет», — констатировал крявый. Тело упало. Дикарь даже не обратил на это внимания, ринулся в сторону уже слегка пришедшего в себя второго резата. Что он сейчас делал, никто понять не мог. Но этот безумец несся навстречу бежавшим к нему животным. Теперь уже все четыре монстра были на ногах. Тот единственный из них, что получил оплеуху от дикаря, слегка подволакивая задние лапы, бежал последним. Они должны были столкнуться как раз над телом последнего, еще живого резата. И звери учли предыдущий опыт столкновения с этим мелким хуманом и сейчас не кидались на него сломя голову. Но похоже именно их осторожность ему и была нужна. Он сделал вид, что будет сейчас подныривать под ближайшего к нему зверя, но когда тот пригнул голову, стараясь перехватить казалось бы поднырнувшего подгрузное тело дикаря, то вместо того, чтобы отскакивать или пытаться ускользнуть от животного, Мелкий и проворный хуман нанес два быстрых, явно сильных, размашистых удара прямо по морде зверя. Раздался жалобный скулеж и повизгивание. Третий удар... Нет, не удар. Дикарь, схватившись за морду зверя, вернее его ноздри, быстро взобрался на него и дождавшись, когда два ближайших зверя ринутся в его сторону, резко перепрыгнул на монстра, бегущего самым последним, Того, что был уже ранен им, а с него, даже не останавливаясь, прыгнул прямо на лежащего перед ним первого резата. Удар коленом пришелся куда-то в область поясницы, лежащего на полу гиганта, и сильнейший хруст разнесся по арене. Звери резко замирают на месте и разворачиваются в сторону спокойно стоящего над трупом Хумана. Утробное вот рычанье. Они, прижав уши, склонились к самому полу арены. Еще мгновение все звери ринутся на этого непонятного дикаря. Тот, кажется, совершенно спокоен. Его абсолютно не трогает. Направлены на него кровожадные и бешеные взгляды, оставшихся без своих повелителей животных. Но неожиданно раздается все тот же рык, что прозвучал в начале, который повторно повергает всех Мгновенное замешательство. Тем временем дикарь резко садится или даже падает, ударив рукой по телу гиганта. Какие-то брызги разлетаются от его руки. Происходит еще мгновение, он встает, при этом держа что-то в своей ладони. Что это? Приглядевшись, блондин понимает, что это сочащаяся кровью плоть. Печень или сердце? Печень. Комментирует увиденный док, будто услышав его мысли. Дикарь неторопливо подносит плоть ко рту и начинает ее есть, слегка порыкивая и урча. Тут он останавливается и поворачивает голову в сторону замерзших на месте и так не сдвинувшихся зверей. Утровное вот рычание и кивок в направлении лежащих на полу тел. И он отходит к стене. Сорится у нее и наблюдает за животными, осторожно крадущимися мимо него. наконец те подходят к трупу своего бывшего погонщика, обнюхивают его и внезапно, накинувши все разом, начинают разрывать тело на части, пожирая его. Когда от первого гигантского гуманоида остаются лишь кровавые шметки, зверей порыкивая, И бешеными глазами со своих кровавых морд, оглядываясь, кругом идут ко второму трупу. Несколько минут и от второго гиганта остается лишь кучка кроваво-обглоданных костей. А потом эти дикие звери, эти яростные монстры, как и маленькие щенки, прижав хвосты и наклонив головы практически к самому полу, поскуливая на брюхе, подползают к тому единственному зверю. Действительно опасному зверю, что сейчас властвовал на арене, где дикарю с отсталой планетой. «Док, что это было?» — обратился капитан к единственному из присутствующих, кто не потерял головы. Тот обвел задумчивым взглядом существ, собравшийся в смотровой комнате арены. И именно в этот момент блондин понял, кто действительно является лидером этой странной четверки, прибывшей когда-то на их планету. Главным был док, как бы парадоксально это ни звучало, и именно сейчас это стало очевидно. Сам удивлен, случившимся не меньше, чем вы, — спокойно ответил местный медик капитану, снисходительно глядя на него. — Сказать больше я смогу, только после того, как обследую это. И док, а может и истинный глава на их корабле, посмотрел на арену и добавил. — Но уже сейчас я могу точно сказать, что от нормального хумана там, в принципе, ничего нет. И он кивнул в направлении дикаря. Это типичное животное, и поведенческие реакции у него такие же, только вот это животное очень умное, хитрое и опасное, какими бывают прирожденные хищники и убийцы, что странно, на мой взгляд. Раньше в этом экземпляре подобных реакций не наблюдалось. Однако, чтобы сделать подобный вывод, даже анализы его поведения проводить не нужно. Все прекрасно видно и так. Но что заставило пробудиться или проснуться в нем такого ярко выраженного хищного зверя, я пока сказать не могу. И мне это очень интересно. — В смысле? — переспросил у дока капитан. — Ну, есть два предположения, — пожал медик тощими плечами в своеобразном подобии халата. — Первое... «Это игры нашей многоуважаемой хозяйки!» И док кивнул в сторону съежившейся под его взглядом женщины. «Она ведь его боится!» — подумал, наблюдая за этой картиной корявой, и от этого ему стало почему-то хорошо и даже как-то весело. «Она такая же, как и мы!» — понял он. «Все они такие же, все, кроме него!» и блондин перевел взгляд на Дока, а тот, между тем, продолжал свои рассуждения. Но тогда встает вопрос, почему она все еще тут и разговаривает с нами? Если бы это произошло раньше, то от нашей госпожи остались бы только ошметки. Немедик пожал плечами. Женщина же от его слов передернула плечами и боязливо посмотрела в направлении арены. «Да ведь она, похоже, даже на сантиметр больше не приблизится к этому дикарю», — констатировал блондин. «Вот ее истинная сущность, садистка и стерва. Но если что-то будет угрожать, ее драгоценной жизни засунет свою похоть поглубже и будет стараться обходить». Этого уродца за семь парсеков. Она же боится его до дрожи. Повторно подобные мысли согрели душу Корявого. — А что второе? — неожиданно поинтересовался Трок, прервав мысли блондина. — Они. — Идок кивнул на арену. — В нем остались только базовые инстинкты, и мы это прекрасно видели при последнем осмотре. Всю его прошлую личность, ну или что там у него было, начисто затерли ее забавы. Новый кивок в направлении хозяйки. Осталось только то, что есть в каждом из нас зверь. Внутренний зверь. И его инстинкты. А самым базовым и сильным инстинктом у всех и всегда был инстинкт выживания. Так что... Таким зверем его сделали обстоятельства. Но все равно, более точно я могу сказать вам не раньше, чем полностью обследую его. И, посмотрев на часы, он добавил, «Тем более прошло уже больше пяти минут с тех пор, как вы забрали его из моей лаборатории». «И что?» — не понял Трок, отсутствовавший при последнем разговоре. «Я залил ему полный боевой гипнокурс» что мы захватили у аграфов, и он все еще не умер, что странно. Так что нам есть о чем подумать. И док, поднявшись, направился к выходу. Но его остановил вопрос капитана, который долгим и задумчивым взглядом, посмотрев на арену, неожиданно произнес. — А ты не думаешь, что его мог изменить сам гипнокурс? И он пристально... Всмотрелся в лицо истинного владетеля этого корабля. — Нет, — спокойно ответил ему тот. — Да, ну почему ты так в этом уверен? — допытывался у того капитан. — Да потому, — тихо произнес тот, — что этот гипнокурс рассчитан на тех, у кого есть хотя бы зачатки разума, а у нашего дикаря разум мертв, там пусто. Его менты информационное поле, девственно чисто, и все это благодаря стараниям небезызвестной вам особы. И док тяжелым взглядом посмотрел в направлении хозяйки. — Но, как ни странно, в этом есть и свои плюсы, — весело сказал он. — Какие? — удивленно переспросил у него капитан. — Мы сможем оттестировать и откалибровать, — Благодаря ему все остальные имеющиеся у нас гипнокурсы, ответил медик. А у нас их сейчас много, и столь ценный экземпляр бездарно, и тем более бессмысленно использовать лишь для ваших забав. Кто же знал, что это животное окажется настолько ценным и полезным? А как ты сам говорил, мне нужен подопытный, и мне кажется, что лучшего кандидата, чем он. Мы для этого не найдем. После чего, подойдя к стеклу, медик последний раз взглянул на арену, где в окружении диких и опасных хищников сидел самый опасный и дикий зверь во всей Вселенной. Зверь, который за долгую историю существования их расы, а они были намного старше, чем предполагали и знали в Содружестве, похоже, был обнаружен впервые. Зверь, каким он и другие подобные ему, всегда считали представителей расы хуманов и прочих их подвидов, например, аграфов. — Он мне нужен живым, помните об этом, — сказал док напоследок. — Притащите его в лабораторию. А затем медик, будто согласившись с чем-то, кивнул своим мыслям и больше особо не церемонясь, вышел из комнаты. — Ну, ты все слышал, — сказал труху капитан, — вырубите его и тащите его в методсек. — Да, — кивнул тот и уже гораздо тише спросил, обращаясь к капитану. — Как думаешь, когда он станет не нужен доку, мы сможем выставить его на общую арену как своего бойца? — Не знаю, — честно ответил тому капитан. — Наш многоуважаемый научный эксперт им всерьез заинтересовался. И местный босс задумался, а потом добавил. — Да и что об этом думать или говорить, когда мы как минимум пару месяцев еще проболтаемся в открытом космосе? — Ну, а ближе к делу я поговорю с ним. Может, к тому времени у Дока отпадет надобность в этом дикаре. Если, конечно, тот все еще будет жив. Капитан, поднявшись из кресла, Подал руку хозяйке, и они вместе покинули помещение над ареной. За ними потянулись и другие, остались только гигант и его подручные. Им досталась самая трудная и грязная часть работы — вырубить и доставить к доку этого дикаря и вычистить арену.